Вертолёт стал снижаться, в иллюминаторе вместо тёмного неба возникла неясная чёрная масса, освещённая всполохами горявших тут и там костров. Джонсон не сразу сообразил, что пилот посадил машину на лесную поляну. Один из солдат сдвинул в сторону дверь, и в салон ворвался гуднятый винтом ветер. "До свидания, капитан", велил полковник и ухмыльнулся на прощание. выбрасывая в дверь большой конверт. "Гоу ту хэл", буркнул капитан, спрыгивая в высокую траву. Вертолёт, подняв небольшую бурю своими винтами, улетел, оставив американца посреди большой поляны. Неподалёку что-то догорало, видимо, бутафорские остатки якобы сбитого ракетой "Тайгер" барка. Капитан включил свой маяк. Оставалось теперь только дождаться утра. Я там, если сочати, прилетят. Вот натыскал конверт, который выбросил из вертолёта полковник, и вскрыл его. И оттуда посыпались те самые фотографии, сделанные в Бангкокской гостинице. Джонсон поморщился и, черкнув спичкой, поднёс их к снимкам. Они вспыхнули неярким пламенем. "Бери, гори!" гори невесело усмехнулся капитан, подбрасывая в разгорающийся костёр плёнки. Давай, давай. Внезапно тёмный лес ожил, среди деревьев замелькали щуплые фигуры с автоматами. Кто-то щедро выпустил в сторону лётчика длинную очередь. Над поляной веером пронеслись трассирующие пули. Потом выстрелы умолкли, и до Джонсона донеслись лающие команды на вьетнамском. Капитан, напуганный по свистам пуль, сразу растянулся на земле и откатился от костра. Только теперь он понял, что за спектакль имел в виду майор Най. И вот, ругал себя Джонсон, сочаем глядя на тёмные фигурки, цепью идущие по полени с автоматами на перевес. 5 миллионов. Ага, разбежался. Получи на блюдечке с золотой каёмочкой. Сначала выберись отсюда. Костёр разожёг, романтик чёртов. Хорошо ещё что не подстрелили. буй мод пистолета. Ему понятно дело не вернули, так что отстреливаться было нечем, да и смысла это не имело. Вьетнамцев всё равно было намного больше, чем у него имелось патронов. Косоглазы ходил от него всего полсотни метров, и максимум через минуту они должны были наткнуться на капитана. Джонсон отполз в сторону от тлеющего костерка, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Пятясь на четвереньках, он преодолел еще метров десять, а затем, не выдержав, вскочил и побежал прочь. Вслед ему загрохотали автоматы, и капитан понесся еще быстрее. Так он не бегал даже в молодости. За считанные секунды капитан достиг спасительного леса и еще долго бежал без оглядки, подгоняемый бьющими в стволы деревья в пулями. Спотыкаясь и налетая на деревья, Джонсон все глубже и глубже забирался в чащу, пока не понял, что вьетнамцы отстали, а сам он капитально заблудился. Прислонившись спиной к дереву, капитан перевел дух и обшарил карманы. «Подведем итоги!» — хрипло пробормотал он в полголоса. «Карты потерял! Нож потерял! Заблудился! А денежки-то мои!» Он громко рассыхотался, И тут же замолк, испугавшись, что его услышат. Потом побрёл туда, где по его расчётам находился юг. Глава 11. Катарсис. Руководитель полётов разрешил мигом сопровождения приземляться, лишь когда В-111 был убран с полосы. Приказ оказался весьма кстати. Топливо у истребителей уже заканчивалось. Едва они приземлились и свернулись в ППП на рулёжку, как дежурная вьетнамская пара вырулила на старт и пошла на взлёт. Хвалинский открыл фонарь, потом вырубил двигатель и стал ждать, пока к нему подъедет тягач. От ничего делать, он стал смотреть на одинокую звёздочку, сиявшую аккурат впереди самолёта. И внезапно мой ощутил, как он устал, устал и физически, да так, что не смог бы сейчас и пальцем пошевелить, и душевно. Не хотелось больше воевать, стрелять, мстить за погибших. Короткий стремительный полет над ночными джунглями съел остатки его сил, и теперь ему было даже хуже, чем тогда, после известия о нелепой гибели Ашота. Тогда ему хотелось немедленно бежать и мстить американцам. Хотелось подняться в воздух на первом попавшемся под руку самолете. и безжалостно расстрелять в упор первую попавшуюся машину. Сейчас же хотелось только одного: уставиться в одну точку и сидеть на месте, ни о чём не думая. Так он и сделал. Тигач опаздывал. Было очень тихо, и потому майор очень быстро впал в состояние, близкое к трансу. Он смотрел на звезду и постепенно успокаивался. Всё накопившееся в душе дерьмо улетучивалось. И его место занимала лёгкая и спокойная радость. Мы всё-таки это сделали. Мы, мы пригнали сюда американца. Без с хрен бы что вышло. Пусть даже заслуга разведчиков тут побольше. Не они, а мы его сюда привели и заставили сесть. Мысли плавно перетекали в другое русло. Лётчик неожиданно поймал себя на том, что размышляет, чем бы заняться по возвращении домой. Раньше он гнал такие мысли прочь, теперь же с удовольствием заметил, что ему даже нравится строить планы на будущее. С батей беньку сырудим на даче, думал Хваленский, и сразу соображал её себе во всех деталях: деревянная, с настоящей кирпичной печью и просторным придбанником. Он давно такую хотел. Интересно, а Нина там как? Майор вдруг вспомнил смешливую двадцатилетнюю соседку, которую видел полгода назад во время отпуска, когда ездил проведать родителей в Союз. И сердце аж защемило от неожиданной тоски. Замужем уже не боясь. Да не, быть этого не может, не замужем. Вернусь, женюсь. На душе внезапно потеплело. Жизнь перестала казаться чёрным туннелем. превратившись в бескрайнее поле. Куда хочешь, туда и иди. В себя майора прибил негромкий стук по обшивке. Хвалинский повернул голову и увидел, что к борту его мига уже приставлена лестница, и под ней поднимается техник. "Вечер добрый, товарищ майор", поздоровался он. "Ну и фрукт вы сегодня пригнали. Мы его еле-еле в ангар закатили". "Привет, Лёш. Пилотов куда девали?" Суха, спросим Хваленский. Да увезли уже куда-то? Жаль, вздохнул лётчик. Товарищ майор, у вьетнамцев там что-то с тягачом. Минут 5 ждать придётся ещё, наверное. Может, я за вас до Ангара досижу, как тягач придёт. По правилам при буксировке самолёта в кабине должен был находиться пилот или техник, который в случае необходимости нажимал на тормоз. Обычно После приземления это делали сами летчики. Но сейчас майору хотелось только одного — остаться одному и поразмышлять. Поэтому он с готовностью выбрался из кабины. Когда летчик спустился на землю, техник увидел, что тот улыбается. Все на аэродроме уже успели забыть, когда майор в последний раз был веселым. И потому Леша был несказанно удивлен. Ах, Валенский, хлопнув его по плечу, неспешно зашагал вдоль взлетной полосы. Он шел по траве и смотрел на звезды, глубоко вдыхая свежий ночной воздух и чувствуя, как легко становится на душе. Черная злоба, снидавшая его с того памятного мартовского дня, когда погиб Ашот, постепенно исчезала и уходило чувство вины за то, что не смог спасти его. Огненной полоской вдруг чиркнул по небу падающий метеорит, И майор остановившись, мысленно пожаловав погибшему чипаю лёгкого лежания, постояв немного, пошёл назад. На полпути его встретил Володя, капитан уже успел сменить лётный комбинезон на повседневные брюки и рубашку и теперь неторопливо брёл вдоль полосы, засунув руки в карманы и насвистывая что-то разудалое. Заметив командира, он умолк и приостановился: "Товарищ майор, «Вольно!» — усмехнулся Хваленский. «Так, пришел уже в себя?» «Да!» — улыбнулся летчик. «Здорово мы все-таки этих янки посадили!» «Это точно!» — кивнул майор. «А куда самолет их поставили? Посмотреть бы потом вблизи!» «В третьем ангаре стоит! Пойдемте посмотрим! Я там только что был!» «Да не, потом!» «Как тебе самолет?» «Ничего так машина!» — одобрительно покачал головой капитан. «Да!» Кабина удобная, просторная. Обзор такой хороший, нам и не снился. Бомб, правда, нет, он пустой и прилетел. Да и хрен бы с ним, — пожал плечами Хваленский и, взглянув на небо, с наслаждением зевнул. Главное, что прилетел. Ладно, поехали-ка в лагерь, устал я что-то. Они неспешным шагом направились в сторону возле КДП, где майор утром оставил свой джип. Помолчав, Володя сказал, Я вот все думаю, если бы американец вдруг начал там ерепениться и маневрировать, как бы мы его загоняли на нашу базу? С тем фантомом проще было. Он хоть днем летел, да и не так быстро. И нас четверо тогда было. Если честно, я и сам не знаю, что бы мы сделали, признался майор. Но думаю, выкрутились бы не впервой. Володя кивнул в знак согласия. Когда офицеры подошли к стоянке... и майор принялся стаскивать в себя летный комбинезон. Он задумчиво спросил. «Интересно, еще что-нибудь в этом духе нам подкинут?» «Ага, Б-52 пригнать попросят», — буркнул майор, швырнув комбинезон в кузов джипа. Володя вначале недоуменно воззрился на командира, а потом они оба расхохотались. «Принудить к посадке стратегический бомбардировщик?» способный за раз превратить несколько квадратных километров в испичёрённую кратерами пустыню. Это была бы просто сказка. За тот фантом благодарность от командования, сквозь смех говорил Марделов. За сегодняшнего меньше медали не дадут, а за Б-52, наверное, сразу героя получим. Э что, мысль, утирал слёзы Хваленский. Только ты никому не ней, а то и вправду прикажут. — Лучше сами как-нибудь попробуем, в порядке самодеятельности. Ладно, поехали в лагерь, шутник. Уже в хижине Хваленский разложил на столе нехитрую снеть и плеснул в стаканы немного водки. — За наше безнадежное дело, Володь! — Выпили, посидели, налили еще. — Готовься принимать дела, — сказал Хваленский. Завтра моя командировка заканчивается. Поеду в Союз. Понимаю, Михаил Антонович, капитан посмотрел на командира. А я, пожалуй, останусь потом, на сверхурочную. Есть ли не секрет, зачем? спросил майор. Ладно, я, я свои счёты с Янки сводил. А тебя-то что держит? "Ну у меня свои счёты", угрюмо ответил Володя. Помните, меня тогда охотники подловили, когда я с курсантом летал. «Да мне до конца дней это снится будет!» Стукнул он вдруг кулаком по столу. «Ржет! Фотографирует меня на свой фотоаппарат из кабины! А я зубами скреплю и от ракет уворачиваюсь! Суки!» Про Лилю он не упомянул. Майор кивнул. «Я что-то с Васей, я им не прощу!» Глухо произнес Володя. «И курсантов своих, которые в боях погибли, я все помню! Да и скучно там, в Союзе!» Добавил он после недолгого молчания: "Почему скучно? Служить будешь летать? Тут хоть летаем в волю, а там будем на партсобраниях мозги сушить. Да и опять же, здесь под задание, а там скукота. Не хочу". "А ты ну что?" протянул Хваленский и подлил себе водки. "На адреналин ты подсел, Володь. Опасно так воевать". "Я знаю", ответил капитан. Пависло молчание. Хвалинский глядел в окно, разминал пальцами оказевшиеся на столе рисовые зёрнышка. Маргилов смотрел в пол, и на скулах его играли живаки. "Ладно, Володь, не бери в голову", извиняющимся тоном произнёс наконец майор. "Всё, забудем этот разговор. Не будем больше о грустном". "Хорошо", тихо ответил Володя. "Осторожней будь". не приказал, попросил Хваленский. Мне повезло, повезёт ли тебе, если Собьют никто не знает. Угу. За окном занимался рассвет, и офицеры молча сидели и размышляли, каждый в своём. Переторхтил над лагерем кукурузник с техниками. Потом вернулись вьетнамские перехватчики, но лётчики даже не пошевелились. Глава 12. Постскриптум. Джонсона вытащили из джунглей ранним утром, когда один из спасательных вертолётов смог отыскать его по сигналу радиомаяка. Капитана подняли на борт и привели в чувство, после чего командир спасателей крикнул ему на ухо: "Вас должно быть двое, где второй лётчик? Мы не можем засечь его маяк". Его убили Чарли. Процедил сквозь зубы лётчик. Я был вынужден оставить его. Весь оставшийся полёт его ни о чём не расспрашивали. Вернувшись на базу, Джонсон рассказал, каких сбила вьетнамская ракета и показал место на карте. Аэрофотосъёмка вскоре подтвердила наличие большой воронки и выжженной земли, но обломков почти не было. Их, наверное, вывезли вьетнамцы, со вздохом предположил кто-то в штабе. Как с той машиной? Помните? Все согласились, что так оно, скорее всего, и было. А как вы потеряли своего штурмана? спросил один из офицеров. Мы успешно катапультировались, но он потом подвернул ногу, выбираясь из кабины. Я начал оказывать ему первую помощь. А потом пришли Чарли, и мы с ним попытались скрыться, когда глаза и шли за нами по пятам. Потом Виктор ранили в спину, снайпер, наверное. Он упал ничком. Я наклонился, чтобы проверить пульс, и тут на поляну стали выбегать вьетконги. Мне показалось, что пульса у него уже нет, и я побежал дальше. — Сочувствую! — вздохнул штабник-майор, но в глазах его явственно читалось презрение. Эскадрилья Джонсона вскоре будет расформирована, а три уцелевших самолета перебазируют обратно в Штаты. В-111 подвергнется серьёзнейшей доработке и вновь появится над Вьетнамом лишь в 1972 году, но они уже никогда не будут столь же неуязвимы, как раньше. Вьетнамские зенитчики сумеют сбить ещё несколько машин. После возвращения в Америку у Джонсона найдут какую-то болезнь, и он вскоре потихому уйдёт в отставку. Бывший капитан сделается удачным бизнесменом. судя по тому, что его сестре вскоре сделают операцию, деньги за самолёт он всё-таки получит. Сполна ли неизвестно. Жена его так и не узнает об интрижке мужа с тойской девушкой, и это навсегда останется тайной Роберта Джонсона и, разумеется, тайной Главного разведывательного управления ГРУ СССР, в архивах которого сядет досье на капитана Лейтенант Уотсон будет признан пропавшим без вести. По отрывочным сведениям, штурман согласился сотрудничать с советскими специалистами и вскоре был тайно вывезен в СССР, где его следы затерялись. В Союз будет вскоре доставлен и торфейный F-111, который советские авиаконструкторы подвергнут детальному изучению. Самолет впоследствии будет некоторое время, Стоять на одном дальневосточном аэродроме, а потом бесследно исчезнет, как и захваченный фантом. Знания, полученные при изучении трофея, пригодятся нашим при создании фронтового бомбардировщика Су-24. Он, правда, ни в коей мере не будет являться копией, а арт-варка, как это станут утверждать заграничные источники, Майор Хваленский в конце апреля 1968 года отбудет в Союз и вернется в Кубинку. В 1970 году он переведется в Туркмению, где в пустыне Каракумы будет создан специальный учебный центр для подготовки летчиков. Там, в обстановке, приближенной к боевой, инструктора станут готовить летчиков-истребителей. До 1978 года Хвалинский будет учить молодых лётчиков премудростям воздушного боя, а потом окончит школу лётчиков-испытателей подмосковном Жуковском и станет работать в конструкторском бюро Микояна и Гуревича, где создавались истребители МиГ. В числе прочих, он будет испытывать самолёты МиГ-23 и МиГ-29. В отставку лётчик уйдёт полковником, незадолго до смерти Брежнева.